Глава 46. Два кресла. Утро встретило меня не колокольным звоном, не пением птиц и даже не запахом свежего хлеба. Оно пришло тихо, как гость, которого не ждали. Сквозь щели в занавесках пробивался солнечный луч, касаясь портрета Лили на стене, будто пытался разбудить и её тоже. Я потянулась, чувствуя, как каждая косточка ноет от вчерашнего напряжения, не физического, а душевного. Как будто я не просто стояла у двери кабинета, а держала на плечах вес двух судеб — матери и ребенка. Но они живы, и это главное — живы вопреки всему. Эта мысль, как теплый глоток чая, растеклась по груди еще до того, как я открыла глаза. Я быстро оделась, прошла на кухню за своим законным чаем и завтраком, который готовил на двоих доктор. На кухне уже пахло вербеной и корицей. Доктор стоял у плиты, помешивая что-то в котелке, и, услышав мои шаги, обернулся. — А вот и ты! — сказал он, и в его голосе не усталость, а легкая, почти неуловимая радость. — Они живы. Мать пришла в себя час назад, просила воды, сын тоже. Дышит ровно, сердце бьется, как у здорового мальчишки. Он усмехнулся, но в глазах мелькнула тень. Смерть сегодня добр. Я улыбнулась, не губами, а душой. Значит, справедливость пока не умерла. Не умерла, кивнул доктор. Но ей, видимо, пришлось уступить место милости. Но я тебе говорю, ты доиграешься. Если он сказал, что это его добыча, значит его. Я ничего не ответила и прошла в приемный покой. Комната была пуста, как всегда. Голый пол, стол с потрёпанной тетрадью записей и ведро с тряпкой в углу. Никаких кресел. Никаких стульев для родственников. Только холод и тишина — как в часовне перед похоронами. Доктор спустился следом с миской ароматного бульона для Марины. «Доктор», — сказала я, оглядываясь, — «а почему у вас нет хотя бы пары кресел?» Он поднял бровь, будто я предложила выставить на продажу его душу. «Зачем? Чтобы здесь устраивали спектакли «Трагедия одной матери»?» чтобы плакали, причитали и требовали от меня чуда за три копейки?» Он поставил котелок на стол и повернулся ко мне, скрестив руки на груди. «Я не цирк, Нонна. Я не увеселительное заведение. Я лечу, а не устраиваю чаепития для теток, которые уверены, что их сын выздоровеет, если я улыбнусь и скажу, какие у него очаровательные сопли!» «Но ведь родственники — это поддержка!» — возразила я. — Они же не просто так приходят. Им страшно, им больно. И если вы дадите им хоть уголок, где можно сесть и подождать, это будет по-человечески. — По-человечески? — фыркнул он. — По-человечески — это когда ты не мешаешь врачу спасать жизнь, а не сидишь в углу и шмыгаешь носом, как будто твое горе важнее чужой крови на полу. Доктор Эгертон поставил миску на стол остывать, а сам прошелся по комнате, жестикулируя. Одна пришла, другая за ней, потом третья с пирогом, потом четвертая с котом, которая чувствует болезнь. Потом еще одна осталась здесь ночевать, и через час у меня тут базар. А я не торговец, я врач. Я не сдавалась. А если поставить два кресла, только два в углу. И написать не более двоих. Остальные на улице. Это же немного. Это порядок. Доктор замер. Посмотрел на меня. И вдруг усмехнулся. Горько. Тихо. «Ты прямо как моя жена», сказал он. Она тоже говорила. «Томаш, поставь стулья. Люди устают. Им страшно. Она даже чай заваривала для них» с мятой и лимоном. Доктор отвел взгляд к окну. «Может, именно поэтому у вас и не было денег?» спросила я осторожно. «Потому что вы не умеете продавать надежду. Платят ведь родственники, а больные выздоравливают». Он молчал долго. Потом вздохнул, так будто выдыхал не воздух, а десять лет сожалений. «Да». Прошептал он. Я знаю, что я ужасный коммерсант, что я упрям, как осел и глуп, как тот, кто верит, что честность накормит семью. Он сжал кулаки. Если бы я хоть раз послушал ее, если бы поставил эти проклятые стулья, она бы не пошла работать в поместье Арбанвилей. Голос его дрогнул и была бы жива. В комнате повисла тишина. Не пустая, а тяжелая, набитая невысказанным, если бы. «Ладно», — сказал он, резко оборачиваясь. «Ставь два кресла. Только два. И ты сама будешь выпроваживать этих благодетелей, когда они начнут мешаться под ногами. Поняла?»